Разрывающий душу голос Алисы, которая по-прежнему обнимала командующего за плечи, донёсся до меня, пока я раздумывал над значением его слов. Некто распорядитель Чу Делкин применил к командующему Беркули священное искусство Дипфриз и забрал Юджа. Эта факты. Оглядевшись, я обнаружил в альду неподалёку от того места, где был в морожен Беркули, идеально квадратную яму до самого дна, словно вырезанную электропилой. Юджо явно включил свои ледяные розы с твёрдым намерением свести бой к ничьей. Потом вмешался распорядитель, вырезал Юджо из льда и уволок наверх в комнату администратора. Меня беспокоили слова командующего насчёт паутины памяти. Насколько я знал о Юджо, вряд ли кому-то удастся промыть ему мозги. Но с другой стороны, я даже представить себе не мог, на какие трюки способен администратор с её прямым доступом к пульсветам. Я размышлял, глядя в яму, и вдруг, в самой глубине, возле ровного разреза что-то блеснуло. Шагнув ближе, я вгляделся и увидел длинный меч, вандённый в дно ванны. его форма я не мог спутать ни с чем даже несмотря на несколько сантиметров льда поверх это было бесценное оружие моего партнёра мяч голубой розы моё беспокойство усилилось многократно при виде красивого божественного инструмента практически части юджо оставленного в одиночестве под льдом Кинув взгляд на Алису, по-прежнему обнимающую Беркули, я достал с пояса свой чёрный меч и легонько ткнул им в лёд точно над мечом Голубой Розы. Потом, держа его обратным хватом, резко нажал. Раздалась громкая дзынь. От стены ямы по вертикали откололся пласт льда и рухнул на дно. Опустившись на колени, я сжал почти полностью открывшуюся рукоять меча Голубой Розы левой рукой. И медленно потянул, несмотря на то, что в мою кожу впился холод в минус несколько градусов по Цельсию. Меч немного посопротивлялся, но вскоре беззвучно выбрался из плена, лишь крохотные кусочки льда с него посыпались. Как только я выпрямился с чёрным мечом в правой руке и мечом голубой розы в левой, все мои суставы протестующе заскрипели. Этого следовало ожидать, раз уж я держал два божественных инструмента высокого уровня. Однако я просто не мог отказаться от этой затеи. В конце концов, наши слуги Рония и Тиизы все изранились, чтобы принести нам эти мечи, когда нас забирали в собор. Теперь передать меч голубой розы Юджо уже мой долг. Ещё раз, как следует оглядевшись, я увидел на замёрзшей поверхности знакомые белые кожаные ножны. Снова повесив чёрный меч на пояс слева, я поднял ножны и убрал туда меч голубой розы. Подумав немного, я прицепил второй меч на пояс справа, тем самым более-менее вернув себе баланс. Сделав глубокий вдох, я развернулся и увидел Алису. Она незаметно для меня успела подойти. Стерев руковом слёзы с левого глаза, она произнесла немного рисковато, видимо, пытаясь скрыть смущение. С двумя мечами ходят только эти надменные высшие дворяне, умеющие лишь рисоваться, но как ни странно, тебе идёт. Ха, ну уж Я не сдержал неловкой улыбки. Конечно, во времена Сао я был игроком одиночкой с двумя мечами, но, видимо, из-за того, что я долгое время скрывал это моё умение, стоя с двумя клинками перед кем-то, я чувствовал себя немного не в своей тарелке. Нет, возможно, дело не только в этом. Возможно, где-то в глубине души у меня остался какой-то страх перед тем грандиозным вторым мной, Кирито, прошедшим смертельную игру SAO с двумя клинками. А может, даже не страх, а отвращение. Как бы кто ни пытался меня переубедить, я с радостью воздержусь от того, чтобы взять на себя эту роль ещё раз. Всё равно махать двумя мечами сразу невозможно. произнёс я, пожав плечами. Алиса уверенно кивнула. Ведь если будешь держать два меча, то не сможешь применять важнейший из секретных приёмов. Да и без этого работа двумя мечами не даёт никаких преимуществ. В любом случае, если меч остался здесь, полагаю, Юджо уже увелик достопочтенный госпоже первосвященнику. Нам следует поспешить. Её поступки за гранью всего, о чём способно хотя бы подумать человеческое существо. Ты с ней говорила когда-нибудь? С администратором? Всего один раз, кивнула Алиса. Лицо её напряглось. Это было 6 лет назад, когда я очнулась ученицей рыцаря Единства, без всех своих прошлых воспоминаний. Я увидела достопочтенную госпожу первосвященника, ту, кто призвала меня, глашатая богинь мира людей. Это была стройная, красивая женщина. Выглядела она как человек, никогда ничего тяжёлого в руках не державший, тем более меч. Но её глаза, Алиса обхватила себя руками и продолжила шёпотом. Серебряные, как зеркала, они отражали весь свет. Да, теперь я понимаю. Я тогда была в ужасе. Вот почему я никогда не шла против неё, верила всем её словам, отдала ей всю себя из-за всепоглощающего страха. Сейчас я в этом уверена. Алиса с некоторым беспокойством я взглянул в лицо подавленной девы рыцарю. Однако, будто прочтя мои мысли, Алиса сделала глубокий вдох, потом подняла голову и кивнула. Всё нормально. Я уже твёрдо решила Я буду делать то, что считаю верным, ради сестрёнки, которая живёт далеко на севере, ради семьи, которую я никогда не видела, и ради всего народа. Дядя знал про печать, которая у нас у всех в правом глазу. Значит, человек, который командовал рыцарями Единства, Беркулес Синтезис 1, не мог слепо верить в то, что власть церкви Аксиомы есть благо. То, что мы сюда спустились, не помогло нам спасти твоего напарника, но я рада, что встретилась с дядей. Теперь моё сердце колебаться не будет. Алиса нагнулась и нежно погладила окаменевшие щёки Беркуле. Впрочем, это у неё заняло лишь секунду. Потом она выпрямилась, развернулась и твёрдо шагая по льду, направилась туда, откуда мы пришли. Теперь давай поспешим. Разправитель может встать у нас на пути прежде, чем мы встретимся с достопочтенной госпожой первосвященником. А, эй, а ничего, что мы так вот оставляем командующего? Спросил я, полубегом догнав Алису. Рыцарь Единства ответила, глядя на меня горящим левым глазом: "Всё разрешится, если мы возьмём за горло распорядителя Чуделкина и заставим его снять заклинание. А может, если мы его зарубим?" Мысль, что я совершенно точно не хочу снова заиметь эту девушку своим врагом, крутилась у меня в голове, пока я шёл, страдая под тяжестью двух мечей. Мы с Алисой остановились только когда вернулись на 95-й этаж, наблюдательный пост Утренней Звезды. Иными словами, мы пробежали ещё 5 этажей, правда, на этот раз против силы тяжести. В отличие от меня, взпыхавшего из-за меча голубой розы на поясе, великий рыцарь Единства сохранил безмятежное выражение лица, хотя вес нашего снаряжения не так уж сильно различался. Я почти физически ощущал холод, исходивший от её белой кожи и горящего синего глаза, когда она смотрела на лестницу, ведущую наверх. «Пока приходишь в себя, слушай внимательно. Старейшие вряд ли лучше простолюдинов владеют оружием ближнего боя, но по священным искусствам они сильнее даже нас, рыцарей единства». Даже если в воздухе почти нет священной силы, вот как сейчас, они, скорее всего, применят кристаллы-катализаторы, созданные в Розарии, и обрушат на нас бесконечный ливень атак. Таких противников лучше атаковать вблизи и внезапно. Ой, ответил я, тяжело дыша, а Лиса коротко кивнула. Сейчас не время беспокоиться, как именно мы будем драться. Лучше всего, если нам удастся подобраться незаметно, но нет никакой гарантии, что нам это удастся. Если внезапная атака не получится, тебе придётся атаковать в лоб, а я буду защищаться от их священных искусств мечом в состоянии полного контроля. Я знач, это такое, а я с Никот перспектива драться с врагами-магами никогда этого не любил. Алиса подняла левую бровь и выпустила в меня очередную порцию сарказма, под частью которого у неё был просто талант. Я совершенно не против того, чтобы поменяться ролями, но в таком случае мне придётся просить тебя защищать нас от священных искост. Да понял я, понял. Я такую Мой черный меч сейчас восстанавливал жизнь, и я не был уверен, выдержит ли он заклинание полного контроля. Честно говоря, хотелось бы по возможности приберечь его до битвы с первосвященницей. А главное, хотя мой спецнавык, призыв гигантского черного копья, происходящего из самого кедра Гигаса, обладал разрушительной мощью, способной перевернуть хоть сражение, ему недоставало функциональности, которой обладал цветочный шторм меча. меча Алисы. Когда я кивнул, Алиса размеренно продолжила. «Возможно, я сзади наложу лечащее заклинание, если буду в настроении. Можешь крушить что хочешь и сколько хочешь, но распорядителя Чуделкина оставь в живых. Если мне не изменяет память, это маленький человечек в ярком красно-синем костюме шута». «Ну и видок. Он просто плюет на понятие достоинства». Может и так, но не вздумай его недооценивать. Помимо того ужасного дипфриза, он наверняка владеет ещё множеством быстрых и мощных священных искусств. Он самый сильный маг во всей церкви Аксиомы, не не считая первосвященника. Да, знаю. В квестах всегда основные проблемы доставляют мелкие и плюгавые твари. Алиса кивнула на меня короткий настороженный взгляд, потом снова повернулась к ведущей наверх лестницы и с нажимом произнесла: "Ладно, идём".